В горловине, укрытой горными вершинами от остального мира, она, наверное, не видела никого, кроме людей в поездах, стоявших здесь всего лишь минуту. Она прошла мимо вагона, предлагая проснувшимся пассажирам кофе с молоком. В свете утренней зари лицо ее было розовее неба. Глядя на нее, я вновь почувствовал желание жить. которая воскресает в нас всякий раз, когда мы снова осознаем красоту и счастье. Мы забываем, что и красота, и счастье неповторимы, что мы заменяем их обобщением, которое мы образуем, беря, так сказать, среднее арифметическое от понравившихся нам лиц, от испытанных нами наслаждений, И из этой замены вырастают всего лишь отвлеченности, хилые и бесцветные, от того, что им как раз недостает свойства новизны, непохожести на то, что нам знакомо, этого неотъемлемого свойства красоты и счастья. И мы выносим жизни пессимистический приговор, и мы считаем его справедливым, так как уверены, что приняли во внимание счастье и красоту, Тогда как на самом деле мы сбросили их со счета, и вместо них подставили синтезы, в которых ничего уже от них не осталось. Так заранее зевает от скуки начитанный человек, когда ему говорят о новой прекрасной книге, потому что он представляет себе смесь всех известных ему прекрасных книг, тогда как прекрасная книга своеобразна, неожиданна и является не итогом всех предшествующих шедевров, а чем-то иным, и чтобы постичь это иное, совершенно недостаточно усвоить итог, ибо в него-то оно как раз и не входит. Когда же начитанный человек, еще так недавно присыщенный, ознакомится с новым произведением, у него появляется интерес к той жизни, которая в нем описана. Так, не соответствовавшая идеалам красоты, какие я себе рисовал в одиночестве, красивая девушка мгновенно вызвала во мне ощущение счастья. А ведь чтобы у нас возникло ощущение счастья, счастье непременно должно предстать перед нами именно в таком всегда особенном обличии. Счастье, которого можно достигнуть, живя около нее. Но в данном случае большое значение имело то, что внезапно перестала действовать привычка. Я тянулся к продавщице молока всем моим существом, жаждавшим острых наслаждений. В обычное время мы живем ничтожной частью нашего существа. Почти все наши способности дремлют, полагаясь на привычку. а та знает свое дело и не нуждается в них. Но сегодня утром в дороге, благодаря вырыву из всегдашнего уклада жизни, благодаря перемене места и раннему часу, эти способности сделались необходимы. Моя привычка, оседлая и не приучившая меня рано вставать, изменила мне. И все мои способности поспешили ей на смену, соревнуясь друг с другом в усердии. Поднимаясь разом, как волны, на небывалую высоту, поспешили все, от самой низменной до самой возвышенной, начиная с аппетита, дыхания, кровообращения и кончая восприимчивостью и воображением. Быть может, возникшему у меня убеждению, что девушка не похожа на других женщин и обязан тем, что дикая красота этой местности дополняла ее красу, но зато и она украшала собою местность. Жизнь показалась бы мне чудесной, только если б я мог целые часы проводить с ней, вместе ходить к потоку, в коровник, на полустанок, быть всегда тут, рядом. Чувствовать, что она меня знает, что она обо мне думает. Благодаря ей я познал бы прелесть деревенской жизни и раннего утра. Я сделал ей знак, чтобы она дала мне кофе с молоком. Я хотел во что бы то ни стало привлечь ее внимание. Она меня не замечала. Я окликнул ее. Лицо этой очень высокой девушки было... такое золотистое и такое розовое, точно я смотрел на него сквозь цветное стекло. Она направилась ко мне. Я не мог оторвать глаза от ее лица, ширившегося, будто солнце на которое можно было бы смотреть, и которое, все приближаясь, наконец подошло бы к вам вплотную, и вы, глядя прямо на него, были бы ослеплены золотом и багрянцем.